После этого инцидента большие головы опять сомкнули свои ряды и возобновили прерванное шествие. Скоро приблизились к воротам дворца, и господин Мосей дал им знак удалиться. Бедняги должны были повиноваться. Они поплелись к своим очагам, Хотя им очень хотелось выказать обычные любезности именитым гостям. Дом был довольно вместительный, с проделанными окнами, так как он строился под наблюдением самого господина Массея, и замечательно чистый. Обе девушки вскрикнули от радости и восхищения. Сколько дней, сколько месяцев прошло с тех пор, как они не вступали в жилище цивилизованных людей. Зал был с четырьмя правильными углами. Симметрия это действовала приятно на глаз. Маленькие скамеечки были размещены рядами вдоль стен. В середине комнаты был стол из белого дерева, у которого можно было сидеть. Какая прелесть! Ани совсем умилились и почувствовали, что теперь наконец прошли дни их скитаний. Вы ещё ничего не видели, воскликнул доктор, доброе сердце которого угадывало волнение девушек. Пусть господин Массей покажет вам произведение великого мастера, тогда вы скажете нам своё мнение. А мы с Жераром пойдём пока ко мне, если позволите. Господин Массей открыл дверь в соседнюю комнату и, предоставив ее в распоряжение Калетта и Лины, оставил их там одних. Они бросились друг к другу в объятия и долго плакали. Но это были слезы счастья и облегчения. Прекрасный отец и проницательный доктор поняли, что им необходимо дать время на чувствительные излияния. чтобы они успокоились от пережитых волнений. А потому они и придумали уважительный предлог, чтобы оставить их вдвоём. К тому же эта заботливость оказалась далеко не лишней. Им нужно было привести себя несколько в порядок после таких долговременных блужданий по лесам, горам и пустыням. Наплакавшись вдоволь, девушки вздохнули с облегчением. Оглянувшись тогда вокруг себя, они, как говорил Ламонт, пришли в неописуемый восторг. В этом далёком краю, в такой дикой стране они увидели комфорт цивилизованного человека, созданный благодаря силе воли, терпению и вкусу. Больше всех этому содействовал Вебер, и все единогласно признавали за ним его достоинство. Его изобретательность была неистощима. Под его руководством трое спутников его сделали искусными работниками и убедились на практике, что для человека нет ничего невозможного, лишь бы было здоровье. Голова на плечах да крепкие руки. Мебель была самая обыкновенная, Утварь совсем простая, материя и инструменты тоже не представляли из себя ничего особенного. Но во всём виднялся отпечаток вкуса, во всех мелочах не было ничего банального. Первая зала, служившая для банкетов, приёмов и государственных дел, отличалась так же, как и в цивилизованных странах, строгим и официальным стилем. Вторая же комната, куда воспрещался вход подданным, была святилищем господина Мосея. Сюда он удалялся подумать о своих дорогих отсутствующих, помечтать о способах освобождения или просто отдохнуть. Стены были здесь обтянуты матами, на фоне которых среди роскошной зелени ослепительных цветов и огромных фруктов красовались охотничьи трофеи, коллекции редких бабочек, жуков, насекомых всевозможных цветов, всё, что было замечательного в этой стране из царства флоры и фауны. В окнах не было стёкол, их заменяли широкие прозрачные листья папируса, но закрывать их не представлялось надобностью, так как воздух был необыкновенно мягок, и вид на озеро восхитителен. В углу была кровать, сооруженная из двух шкур пантеры, прекрасно выделанных и дубленных благодаря стараниям Вебера. Над изголовьем кровати Калетта с нежностью заметила портрет своей матери, нарисованный ее отцом на листочке папируса. Но восторженные возгласы Лины и Калетта, Заставили её обернуться в другую сторону. О, Калета, Калета, посмотрите, что за прелесть, этот туалетный столик. Здесь есть всё-всё. И какие смешные вещи! Умывальная чашка из большой тыквы, снаружи она разрисована, мыльница из черепашевой кости. А вот и мыло, настоящее мыло. Ах, какое счастье, воскликнула Калета, обрадовавшись. «О, посмотрите-ка на эти щёточки!» — продолжала восторгаться девочка. «А этот гребешок, какой он чистенький, беленький! Да ведь это не как рыбий хребет! А этот кувшин из тыквы — точно амфора! Как всё красиво, как будто в сказке о феях!» «Но меня больше всего удивляет замок в двери!» — сказала Калетта. «Сколько времени мы не видели его, Лина!» «О!» — сказала девочка. «О!» «Это уж, конечно, дело папиных рук».